Уилсон вылез из копчика и отошел на несколько шагов в сторону. Ноги не повиновались, и это забавляло его. Он снова уселся на край копчика и устремил свой взгляд на куст. Какого дьявола ты вырос здесь? – спросил он, с заплетающимся языком. Закрыв глаза, Уилсон почувствовал головокружение, а во рту было такое ощущение, как будто он жевал кусок губки. Из этого проклятого куста солдату нельзя даже «Поспать на посту!» — с досадой подумал Уилсон. Он глубоко вздохнул, а затем двинул затвор пулемета назад и вперед. Наведя пулемет с основание куста, Уилсон пробормотал: «Больше расти здесь не будешь!» И нажал на спусковой крючок. После длинной очереди Уилсон обнаружил, что куст остался на месте. Рассердившись, он дал по нему еще более длинную очередь. Для солдат разведывательного взвода, спавших всего в десяти ярдах позади Уилсона, пулеметная стрельба была совершенно неожиданной. Все моментально проснулись, как будто через них пропустили сильный электрический заряд. Сначала солдаты прижались к земле, но когда стрельба прекратилась, все постепенно поднялись. Никто, конечно, не знал, что стрелял Уилсон. Все думали, что это новая атака японцев. И каждый пережил несколько страшных секунд, пока не проснулись окончательно. Гольстейну показалось, что он заснул на посту. Он несколько раз отчаянно прошептал. «Я не спал, я только закрывал глаза, чтобы обмануть японцев. Я был на чеку, клянусь, я был на чеку». Мартинис в не захныкал. «Я отдам зубы назад, честное слово, я отдам зубы». Вайману снилось, что он не удержал противотанковую пушку. Он быстро лепетал. «Это не я виноват. Гольдстейн отпустил, а не я». Вайман чувствовал, что в действительности виноват он, а не Гольдстейн. Но в этот момент он окончательно проснулся и обо всем сразу же забыл. Ред спал лицом вниз, и ему снилось, что это в него стреляет тот японский солдат со штыком. «Ну давай, давай ты, ублюдок!» Пробормотал он, пока не проснулся. Галахер подумал, «Меня хотят убить». Крофт на какой-то момент был парализован страхом. Ему казалось, что японцы форсируют реку, а его руки и ноги будто привязаны к пулемету, и он не может пошевелить ими. Когда прогремела вторая очередь, Крофт почувствовал, что его руки и ноги освободились, и он громко крикнул, «Идите, идите, убейте меня, ублюдки!» В этот момент он проснулся с мокрым от пота лицом, а в следующий момент уже полз к пулеметному окопчику, в котором сидел Уилсон. «Взвод в ружье! На линию огня!» громко скомандовал Крофт. Он все еще не разобрался, действительно ли они находятся на реке или нет. В следующий момент, когда Уилсон дал третью очередь, Крофт понял, что стрелял Уилсон, а не японцы. А еще через мгновение что они находятся не на реке, а в биваке второго батальона. Крофт спрыгнул в пулеметный окоп и сильно дернул Уилсона за руку. В кого ты стреляешь? громко спросил он, и только теперь проснулся окончательно. Я попал в него, возбужденно ответил Уилсон. Я шип эту сволочь. Что? спросил Крофт на этот раз шепотом. Куст, вон там! показал Уилсон пальцем. Он мешал мне наблюдать, он мне все время действовал на нервы. Как общеку осторожно подползли остальные солдаты отделения. Значит, никаких японцев здесь не было, спросил Крофт. Откуда, что ты? беспечно ответил Уилсон. Если бы я увидел хоть одного японца, я не стал бы стрелять из пулемета, опустил вход в ход винтовку. Зачем же обнаруживать свою позицию из-за одного японца? Крофт едва справился с приступом гнева. Он схватил Уилсона за плечи и сильно тряхнул, хотя тот был намного крупнее его. — Клянусь всеми святыми, — прохрипел он, — если ты еще раз выкинешь что-нибудь подобное, застрелю. И я от гнева Крофт запнулся. «Назад — Назад! — крикнул он подползавшим солдатом. — Тревога ложная. — Кто стрелял? — спросил кто-то шепотом. «Идите назад!» — властно скомандовал Крофт. Он снова повернулся к Уилсону. «Это самый безобразный трюк из всех, которые ты выкидывал, Уилсон. Считай себя в моем черном списке». Крофт вылез из окопа и направился к своей палатке. У него дрожали руки. Уилсон совсем сбился с толку. Он все вспомнил, каким радостным и веселым Крофт был, когда они пили виски, и никак не мог понять, на что он так рассердился теперь. «Что могло его так разволновать?» — недоуменно задавался вопрос Уилсон. Он усмехнулся, вспомнив, как кровь тряхнул его. Это рассердило Уилсона. «Не важно, что я давно знаю его», — подумал он. «Он не имеет права так обращаться со мной. В следующий раз, если он позволит себе что-нибудь подобное, стукну его разок-другой» у него испортилось настроение он бросил взгляд на проволочное заграждение куст был срезан под самый корень и теперь можно было наблюдать по всему периметру участка